Глава 44. В свете налобной лампы Эрван разглядывал лицо Катрин Фонтана. На этом групповом портрете, датированном февралем 1971 года, маленькая брюнетка держалась рядом с доктором Фуамбой. Единственная белая. Два месяца спустя она была убита. Эрван позаимствовал очки у паспорта, плывшего на борту. Перенаправив стекла, он сумел пользоваться ими как лупой. Он хотел разобрать, что скрывает это лицо. Проникнуть в чувства отца. Почему он ее лупил? Почему она была убита? Почему Марван никогда о ней не говорил? Кошачье личико, миндалевидные глаза, маленький рот — густые, изящные изогнутые брови. Среди этих черных мужчин она казалась крошечной и тоненькой. С ее короткими волосами она походила на подростка. Рван был в курсе вкусов старика. В женщинах он любил только девственность, невинность, юность. У коти было все, чтобы его очаровать. Прозрачная, трогательная. От нее исходил аромат эфемерности несовместимой ни с какой мыслью о сексе или желании. К этому добавлялось еще и ощущение неуловимости, мимолетности, бегства. Мечта, которая едва-едва сохранялась в памяти. Марван в роли жестокого человека, ставшего убийцей. Мегги в роли смертоносной гарпии. Рван без колебаний включил в действие и Допернека, психиатра, лечение которому он подвергал Григуара, досье, которое на него составил. Он погасил лампу и постарался заснуть. Завернулся в полотняный спальный мешок, чтобы защититься от насекомых, и прислонился спиной к рубке. Во всем теле еще ощущались последствия того забега, который ему пришлось совершить, чтобы в последний момент запрыгнуть на баржу. Сальва был уже на борту. Рван нарушил правила и волен сдохнуть. Ближе к ночи Сальва исчез вместе с чемоданом. Весь вечер он кадрил одну мсчана с волосами прямыми, как приморские сосны. Заливаясь смехом в своем красном платье, она походила на жаровню. Сальва был сердцеедом. Однажды одной из запрут ему хватило перемолвиться парой слов с продавщицей гусениц, чтобы дело закончилось за кирпичной стенкой. Капитан застопорил моторы. То ли из-за течения и экономии дизельного топлива, то ли из соображений скрытности. Любой свет на палубе был запрещен. Лишь бы избежать риска, что их засекут. Теперь тишина с палубы скользила в оглушительные сумерки. Неотвязное стрекотание сверчков сменилось какофонии лягушек, к которой добавилось клохтание воды и периодические всплески. «Крокодилы!» <н> — хохотнул Салева. «Они охотятся по ночам. Сейчас не время падать в воду». У Ирвана появился еще один повод для нервотрепки. На борту баржи ходили слухи. Новая группа самообороны Тутси перешла границы Южного Киву и готовится пересечь Луалабу. Фронт освобождения Верхней Катанги под руководством некоего духа мертвых, самопровозглашенного генерала, даже среди полевых командиров, считавшегося полным психом. Поговаривали, что мародеры устроились прямо среди развалин Лантана и получили крупную партию оружия. «Если это верно, — заключил Сальво, — Вентимилия не будет там останавливаться». Ирван все решит завтра. Пока что темп был хорошим. Ни поломок, ни препятствий, ни кораблекрушения. После перипетий с путешествием на машине он был удивлен, что все проходит так удачно на плавучем караване. Внезапно противомоскитная сетка, закрепленная на навесе, распахнулась, как в кукольном театре — Сальва влетел в каюту с чемоданом под мышкой, налитыми кровью глазами и блестящей от пота кожей. «Ты что, вечно чешешь без продыха?» «Мы африканцы!» Он схватил бутылку очищенной воды и разом высосал ее до дна. Он казался измотанным, выжатым и, разумеется, опустошенным. Подходящий момент, чтобы взять его тепленьким. «Сальва!» У меня есть один вопрос. Слушаю, шеф. Что у тебя в чемодане? Государственная тайна, шеф. Нам предстоит отправиться в опасные места, и я хочу знать, с кем или, скорее, с чем я там окажусь. Желтая майка бросил на него косой взгляд, словно взвешивал, в какой степени может ему доверять. В результате выдал лукавую улыбку. Не бойся, шеф. Это наша страховка на всю поездку. Бросил он, запуская руку себе под майку. Он извлек ключ на цепочке. Заговорщицким жестом, окинув предварительно взглядом все вокруг, открыл замки чемодана. Внутри лежали пачки долларов в пластиковых пакетах для заморозки. Сотенные новенькие купюры в изобилии. Рядом с этим состоянием иридиум той же модели что его собственный вместе с батарейками и антенной сколько тут спросил оцепеневший рван триста тысяч и что ты делаешь с такой суммой говори потише, шеф я должен ее передать шеф кому тут все каким из ФЛХК. Эрван прикинул, до какой степени негр морочил ему все это время голову. «Тем, которые вроде бы в Лантану, Они там и есть, шеф. И это им предназначалось оружие. Им. И они должны перейти реку. Они попробуют. И ты с ними в контакте». «Учитывая, что я им везу, лучше бы так. У тебя назначена встреча, если Бог поможет». Сальва был прав. Эти деньги служили страховкой. Но они же могли обеспечить кучу проблем. «И у тебя даже оружия нет?» «Это деньги духа мертвых. Кто их тронет?» Эрван поймал себя на том, что кивает. Не ему пытаться плыть против течения. А что это за бабки? Тебе лучше не знать, босс. Плата за колтан? Или за касситерит, Или за золото? Туци, поднимешь много рудников. Они поставляют в лубум. Я плачу. В сущности, не мое дело. Рван вытянулся на мешках и скрестил руки под головой. Вообще-то чемодан оказался хорошей новостью. С таким товаром он мог быть уверен, что преодолеет последние препятствия и доберется до сестры Хильдегарды. А вот с возвращением будет сложнее».